Восемь видов на гору Фудзи. Возлюбленные демоны и Энтони Мартиньетти. Первое. И все это о жизни. И даже посреди чего угодно другого, где мы оказались, это все равно о жизни. Второе. Я знал Аманду Палмер уже шесть месяцев, когда мы отправились на первое свидание. Оно оказалось длиной в четыре дня, потому что больше свободного времени в начале 2009 года у нас не было, и мы решили посвятить его друг другу. С ее семьей я еще не познакомился и друзей едва знал. «Хочу познакомить тебя с Энтони», — сказала мне она. «Стоял январь. Если бы я уже тогда знал, какое место этот человек занимает в ее жизни...» Какую роль он сыграл в ее воспитании, я бы, наверное, занервничал. Но я не нервничал. Напротив, мне было приятно, что она собирается представить меня кому-то из своих знакомых. «Энтони», — сказала она, — «это ее сосед. Он знал ее с самого детства». Мы встретились в ресторане. Он оказался высокий приятный джентльмен, выглядевший лет на десять моложе своего возраста, У него была трость и легкие комфортные манеры. Мы проболтали с ним весь вечер. Энтони рассказал мне об аманде в девять кидавшейся снежками ему в окно, об аманде подростке, которая прибегала к нему по-соседски, когда требовалось спустить пар, об Аманде в колледже, которая звонила ему из Германии, когда чувствовала себя одиноко и ей некому было пойти, и об аманде рок-звезде, Это Энтони дал имя Дрезденским куклам. Он расспрашивал меня обо мне, и я отвечал ему настолько честно, насколько мог. Потом, позже, Аманда мне сказала, я понравился Энтони, и что, по его мнению, я буду ей хорошим бойфрендом. Я и понятия не имел, насколько это важно, и сколько в то время значило его ободрение. Третье. Жизнь — это река непрекращающийся разговор природы с самой собой, противоречивый, пристрастный и опасный. Эта река состоит из рождений и смертей, из всего, что созидается и исчезает, но жизнь всегда есть, и то, что ею питается, тоже. Мы уже были женаты пять месяцев, когда Аманда позвонила мне с йога Ритрита на Канарских островах. Энтони диагностировали лейкемию. Она полетела домой. Энтони начал лечиться. Бояться, кажется, было особенно нечего, по крайней мере, тогда. Такие вещи умеют лечить. В начале следующего года Аманда записала альбом «Theatre is Avil и поехала с ним запланированный тур, который должен был занять большую часть года. В конце лета лейкемия у Энтони повернула к худшему, и бояться сразу вдруг стало чего. Ему предстоял курс химиотерапии. Он мог его и не перенести. Мы прочли в Википедии о той разновидности лейкемии, что была у Энтони, и узнали, что от нее вообще-то не выздоравливают. Это нас отрезвило и напугало. Аманда уже 10 лет была концертирующим рок-музыкантом и гордилась, что никогда еще не отменяла концерты. Она позвонила мне и отменила вторую половину тура, чтобы быть рядом с Энтони. Мы сняли дом на Гарвард-сквер в Кембридже, чтобы она могла оставаться с ним. Вскоре после переезда мы давали небольшой ужин для друзей. Отпраздновать день рождения жены Энтони Лоры – Она очень красивая и милая, а еще она юрист, который помогает людям, которые не в состоянии помочь себе сами. Я готовил для них рыбу. Пэт, мама Лоры, пришла мне на подмогу. Это было год назад. Четвертое. Энтони был другом Аманды. Где-то там В том периоде времени, когда мы уже встречались, но еще не были ни женаты, ни даже помолвлены, это к нему я шел, когда был смущен и растерян, и снова запутывался в чищебе отношений, подобных которым у меня еще никогда в жизни не было. Я звонил ему из Австралии и писал смс из поезда в Нью-Мексико. Его советы были мудры практичны, и чаще всего верны. Он отучил меня жевать одни и те же мысли по кругу. Он возвращал мне надежду, всегда с само собой разумеющейся нотой тьмы и здравого смысла. Да, вот это можно починить. Но вон с тем все равно придется научиться жить. В последующие годы я понял, что многое из того, что мне особенно нравилось в Аманде, было подарками или уроками Энтони, скопившимися за долгое время дружбы, Как-то вечером Аманда прочла мне историю, которую написал Энтони, о своем детстве, о еде и о любви. Она оказалась на редкость захватывающая. Я захотел еще. Нервничая и стесняясь, Энтони дал мне еще своих рассказов. Это были автобиографические и исповедальные наброски, некоторые смешные, некоторые страшноватые, Каждый из них бросал отцвет в темные глубины его черепа, уволакивая читателя в прошлое, заставляя поглядеть оттуда. не чувствовал себя не в своей тарелке, потому что я зарабатывал книгами на жизнь и, кажется, испытал серьезное облегчение, когда мне все понравилось. А мне ужасно понравилось. Я боялся, что у нас не будет ничего общего, кроме любви к команде, конечно. Я ошибался». Мы оба оказались зачарованы историями, оба наслаждались ими. Не дарите нам с ним подарков. Подарите историю, которая сопровождает подарок. Именно ради них подарки и стоит получать. Спросите Энтони о трастях, которые я ему дарил. Вся радость подарков в историях. Пятое. Я думаю о картинах, которые мы тинейджерами клеили на стены. Когда точно знали, что будем жить вечно, и хотели показать, какие мы суровые, циничные и умудренные. На одном из этих плакатов было написано «Отсюда никто не выберется живым. У кого больше игрушек в день смерти, тот выиграл». Значилось на другом. На третьем два стервятника сидели на ветке, и один другому говорил, «Какое в жопу терпение! Я сейчас кого-нибудь убью!» Так легко относиться к смерти цинично, когда ты молод. Когда ты молод, смерть просто какая-то аномалия. Она не настоящая и приключается только с кем-то другим. Это пуля, от которой легко уклониться. Молодые поэтому и рвутся в бой, потому что на самом деле они будут жить вечно. «Уж они-то это знают. И вот пока ты слоняешься по округе, пока бродишь по этой земле, ты постепенно понимаешь, что жизнь — это такая непрерывно сужающаяся лента конвейера. Она медленно, неотвратимо тащит нас вперед, а мы один за другим валимся с ее краев во тьму». Через несколько дней после того, как команда приняла решение отменить тур, чтобы быть с Энтони, мы узнали, что наша подруга Бекка Розенталь умерла. Ей исполнилось всего 27. Она была молодая, красивая, полная жизни и возможностей, хотела стать библиотекарем. Накануне Рождества наш друг Джереми Гейт лег в больницу на какую-то пустяковую операцию. Джереми был сварливый сквернослов, и неподражаемо смешной актер и преподаватель, явившийся в США в начале 60-х вместе с Establishment Club Питера Кука. Он прожил выдающуюся жизнь, о которой не упускал случая нам поведать в форме алкоголических анекдотов и вставленных идеально к месту крепких выражений. Следующие 6 месяцев Джереми провел по большей части на больничной койке, выздоравливая после первой операции и разбираясь с опухолью в горле. Он умер в августе, внезапно и неожиданно. Он был стар, но умел получать от жизни удовольствие и глодал ее с увлечением, будто собака-кость. Один за другим они падают с конвейера во тьму, наши друзья, и с ними уже не поговорить. В ноябре друзья Энтони поделили между собой вахту возить его на химиотерапию, сидеть там с ним, привозить обратно домой. Сам он себя привести уже не мог. Я тоже предложил помочь, но Аманда сказала «нет». Шестое. Я познакомился с Амандой Палмер, потому что ей требовалась помощь в том, чтобы притвориться мертвой. «Нет». Она все последние 14 лет притворялась мертвой на фотографиях, а тут решила сделать из этого целый альбом. Он назывался «Кто убил Аманду Палмер». Вот мы и познакомились, потому что ей был нужен тот, кто станет писать истории о ее смертях. Идея показалась мне завлекательной. Я написал ей истории, Я убивал ее снова и снова в каждом рассказе и в каждом стихотворении. Я убил ее даже на обратной стороне конверта пластинки. Я написал с десяток разных «Амант Палмер», не успев даже ее как следует узнать. И каждая из них погибала одним из десятка разных изобретательных способов. Смерть в любом случае неизбежна. «Конечно, иногда, обдумывая и описывая смерть, мы на самом деле утверждаем жизнь, крепче держимся за нее, лижем ее, пробуем, запускаем в нее зубы, знаем, что мы живы, что мы ее часть. Это как секс, как нырнуть в нескончаемый прибой жизни. А жизнь и секс всегда связаны со смертью. Эрекция висельника, последний импульс жить и создавать жизнь – перед наступлением тьмы. Мы по-другому себя ведем, когда видим, что надвигается ночь. Мы превращаемся в животных, состоящих из похоти и страха. Аманда помогла, подтолкнула, и Энтони, наконец, опубликовал несколько рассказов в сборнике под названием «Чокнутые герои». Он с двумя друзьями, Ниви и Полом, Образовали компанию «Три Суали Пресс», чтобы дать этой книге жизнь. Презентация книги в Лексингтоне, родном городе Энтони, штат Массачусетс, превратилась в мрачное мероприятие в распроданном подзавязку театре. Аманда прочла свое предисловие. Я прочел что-то из «Океана в конце дороги», но по большей части Энтони читал из чокнутых героев. Я боялся, что он ненадолго переживет презентацию. Еще я боялся за Лору, жену Энтони, и за Аманду. Я знал, что какую бы грусть сам не чувствовал из-за утраты друга, ее все равно придется отложить подальше в ящик ради Аманды, которую смерть Энтони просто сломает. Нам всем предстояли тяжелые времена. Тем вечером я почувствовал на своем лице ветер от крыльев «Ангела Смерти». Седьмое. У жизни есть чувство юмора, но вообще-то оно есть и у смерти. Мать Лоры Пэт, помогавшая мне готовить, когда мы только переехали в этот дом, умерла в этом году от лейкемии. Энтони, к нашей радости, продрался через химиотерапию и с помощью недавно выпущенного в продажу лекарства выздоровел. У него ремиссия, по крайней мере, сейчас. Он победил смерть, насколько ее удается победить любому из нас. Пока. Это все равно временная победа. Жнец может и подождать. Он терпелив и будет здесь, когда рядом не окажется уже больше никого. Лейкемии у Энтони больше не было. Зато была книга под названием «Чокнутые герои». У него есть и более мрачные истории, выросшие из той же самой жизни и не нашедшие место в той первой книге. Истории об одержимости и желании, об утратах, о страхе и ненависти, истории, рассказчику которых приходится быть храбрым, а издателю еще того храбрее, чтобы другие люди могли заглянуть тебе в голову и узнать, что это там тикает. И что делает тебя упрямым, и что заставляет плакать? Это истории о том, что самые жестокие битвы разыгрываются у нас в голове, и никто потом не знает, выиграл ты или проиграл, и была ли битва вообще или нет, или, если повернуть вопрос другой стороной, и заодно процитировать Будду, который очень хорошо знал, о чем говорил. «Ибо, хотя и победишь миллион человек в сражении», Все же самый доблестный из победителей тот, кто победил самого себя. Победа над собой куда лучше победы над другими, и ни Богу, ни Ангелу, ни Маре, ни Брахме уже не обратить эту победу в поражение. Восьмое. Некоторые из битв мы выигрываем, а некоторые проигрываем. Мы многие проигрываем. Наших друзей, наши семьи, в конце концов, Мы проигрываем все. неважно кто сейчас рядом с нами. Умираем мы все равно в одиночестве. Когда ты сражаешься в своих битвах, в каких бы битвах ты ни сражался, это все равно про жизнь. Мы оставляем после себя две вещи, как сказал Стивен Сонтхайм в мюзикле «Который я люблю», а Аманда нет. И эти две вещи «Дети и искусство». Дети Энтони рассеяны по всему миру. Это люди, на чью жизнь он повлиял и кого помог вылепить. Свою жену я считаю одной из его детей. А искусство Энтони здесь, на этих страницах, и ждет вас. Свежее, острое и мучительное. Оно таким остается и останется через сто лет от всего момента, когда на свете уже не будет ни меня, ни Энтони, ни Аманды, и все, кого мы знаем, станут пеплом и прахом и костями в земле. Эта книга – подарок, а самое главное, как я уже говорил, это истории, которые подарку сопутствуют, истории, показывающие радость от событий, которые станут воспоминаниями, и радость от жизни, прожитой, подобно всем остальным жизням, частью на свету, а частью во тьме. Каждая из этих страниц – подарок. От Энтони вам. И они содержат истории, что идут в комплекте с подарком от того, кто ходил во тьму, но теперь стоит на свету, готовый поделиться этими историями с вами. Это было предисловие книги Энтони мартинетти Возлюбленные демоны. Энтони умер от лейкемии в июне 2015 года. Дома, окруженный самыми своими любимыми людьми. Мы были там, его семья и друзья, вокруг его постели. В тот миг, когда он нас покинул, я держался за беременный живот Аманды и чувствовал шевеление ребенка, которого мы назовем в честь Энтони».